Глава 707. Подавление. Манхау хватило одного шага, чтобы достичь вершины первой горы. Стоило его ноге коснуться скалы, как вся железная гора задрожала, в храме на вершине горы два железных патриарха помрачнели и вспыхнули силой первого отсечения. Рокот заполнил небо и землю, поднявшиеся ветра погнали облака и начали рвать туман, одновременно с этим в воздухе над железной горой возникло гигантское лицо цвета свежей крови, с двумя рогами, торчавшими из-за лба, и свиря по москалам. Халаты обоих железных патриархов хлопали на ветру, каждый из них сжимал в руках огромный боевой топор. Эти топоры были демоническим оружием, чувствуя приближение страшного врага, патриархи были вынуждены их достать. «Не могу поверить! Какое могущество! Какая это ступень культивации! Я не чувствую в нем следов второго отсечения!» Но даже на великой завершенности первого отсечения он не должен обладать таким могучим божественным сознанием. Может быть, он владеет особой техникой, усиливающей его божественное сознание? А выход из храма двух патриархов совпал с появлением Манхао на ступенях, ведущих к вершине горы. Приземлившись, он неспешно зашагал вверх. Взгляды всех людей в секте были обращены к Манхао, больше никто не ставил под сомнение сложность его нового титула. На второй горе мальчик в наряде ученого, патриарх черной небеса, отчетливо видел результат столкновения божественных сознаний Манхау и двух железных патриархов. Он изумленно подскочил со своего места и в спешке переместился из храма. Семеро учеников снаружи пораженно терли глаза, явно считая, что им все привиделось. Он в одиночку устоял против божественного сознания обоих железных патриархов. Какой культивации надо для этого обладать? Что он делает? Разве это была не проверка? «Молчать!» – внезапно рявкнул Патриарх чёрные Небеса. Семерочников притихли, словно цикады зимой. На четвертом пике четверо окутанных племенем силойтов спешки покинули свой храм, а потом, словно завороженные, уставились на первую гору. Юноша с Вером неподалеку, который совсем недавно носил маску чистейшего презрения, сейчас стоял с разинутым ртом и, похоже, совсем позабыл, как дышать. Он внезапно осознал, что дело было в невнеопытности Кровавого Принца, С точностью до наоборот, его культивация была настолько высокой, что ему не требовалось продумывать стратегию или мыслить на несколько ходов вперед. Ему достаточно было одного удара, чтобы смести всех своих врагов. Когда Манхао начал подниматься по ступеням, практики на первом, втором и четвертом пиках застыли словно громом пораженные. В этот самый момент появился черный туман, в котором виднелись пряди белого тумана. В одно мгновение черный и белый туман закружились вместе и превратились в две гигантские жемчужины. При этом под ними из тумана и облаков вырывалась гора. Девятая гора! Черные и белые жемчужины и девятая гора! Такая идея пришла Манхау в голову после поединка с Патриархом дау в секте Черного Сита. Хоть эта техника была не завершена до конца, она все равно выглядела невероятно внушительно. С рокотом черные и белые жемчужины вместе с девятой горой начали давить на двух железных патриархов. Земля задрожала, воздух заполнил грохот. Оба железных патриарха задрожали. Тем временем на пятой горе горбатый старик со свистом втянул полную грудь воздуха. Миловидная девушка рядом с ним ошеломленно застыла. «Что? Что он делает? Он действительно собрался сражаться с железной горой? Наставник, не вы ли говорили, что ситуация не выйдет из-под контроля?» Горбоч моргнул и прочистил горло. Будь умницей и успокойся! Поверь, старику, этот конфликт не перерастет во что-то серьезное. Самое большее в него будет вовлечена только первая гора. Похоже, кровавый принц решил утвердить свой авторитет небольшой демонстрацией силы. На главной горе на спокойном лице патриарха кровавый демон играла довольная улыбка. Жестокость в твоем сердце слишком сильна я не развеять. Но ты можешь сфокусировать ее в дьявольщину, это назревало уже давно. Дело не в том, что я хотел принудить тебя. Просто это был единственный способ, который бы действительно тебе помог. Сейчас ты еще не понимаешь, но по достижении третьего отсечения ты обретешь просветление. С этой же горы, за происходящим со странным блеском в глазах наблюдала лишь Все-таки она знала Манхао лучше всех в секте. Отлучившаяся в древней секте бессмертного демона навсегда отпечаталась в её сердце, она уже никогда не забудет того, чему стала там свидетелем. К тому же, вернувшись домой, она никому не рассказала о пережитом, за исключением Патриарха Кровавый Демон. Больше всех был удивлен Ван Юцай. Он так и остался стоять на месте, судорожно пытаясь привести участившееся дыхание в норму. «Манхао силён. Я не могу от него отстать!» мысленно решил он. С чудовищным грохотом Манхау ступил на третью ступень, черные и белые жемчужины, а также девятая гора, вокруг которой они кружили, начали опускаться к вершине железной горы. Под таким невероятным давлением гигантское лицо двух железных патриархов скривилось от боли. Холодный, как лед, Манхау поднялся на четвертую ступеньку, все вокруг содрогнулось. Лицо, сотворенное из энергии двух железных патриархов, начало отбиваться и выть, но это никак ему не помогло. Давление, наконец, взяло вверх и разбило лицо на множество фрагментов. Для сторонних наблюдателей это выглядело так, будто половина неба была разорвана на части, вытеснена черной и белой жемчужиной и девятой горой. Уничтожение лица ударило в двух железных патриархов откатом. Они задрожали и закашлялись кровью. За одно короткое мгновение они сильно постарели. «Он действительно так Селян! Мелькнула у обоих одна и та же мысль – Даже в самом страшном сне они и представить себе не могли, что Манхаос может одной своей аурой довести их до такого состояния. Патриарх Черной Небеса на втором пике со странной гримасой смотрел на черную и белую жемчужную девятую гору. Что это за божественная способность? Учеников рядом с ним била крупная дрожь, как и 50 тысяч практиков на первой горе. Они с ужасом смотрели в небо на Манхао. Три окутанные племенем фигуры на четвертой горе удивленно заговорили. Раздавит. Тут он не соврал. Он пока еще их даже не атаковал, а просто отделал двух железных патриархов мощью своей энергии. Кровавый принц! Он действительно кровавый принц! В секте кровавого демона уважали сильных. За исключением учеников-приемников, занимающих свое место благодаря своей линии крови, все в секте пребывали в состоянии шока от демонстрации силы Манхао. Когда Манхао сделал пятый шаг, все вокруг задрожало. Черные и белые жемчужины вместе с девятой горой усилили свое давление. Двое железных патриархов с утробным рёвом взмыли в воздух, но мощнейшее давление тут же отбросило их назад. Они рухнули на вершину своей горы, уйдя при этом на 3 метра вглубь склона. Зрители на секунду забыли, как дышать. Железные патриархи закашлялись кровью. В результате столкновения с невероятными жемчужинами и девятой горой они получили немало ран. «Если мы не можем одолеть божественную способность, тогда надо атаковать его истинную сочность. У него чудовищные магические техники, мы не можем драться с ним на расстоянии, для удара надо подобраться поближе!» Оба патриарха взревели, и их тела с тяжелым гулом начали увеличиваться в размерах. Они быстро выросли до 30-метровых четырехруких гигантов, похожих на дьявольских чудищ а торчащие за лба два рога придавали им куда больше сходства не с людьми, а с демонами. Сияя своей энергией, они вскинули боевые топоры и в луче радужного света рванули к Манхао. «Сдохни! Тебе конец!» Манхао сделал шестой шаг и холодно посмотрел на двух демонов, после чего ударил в их сторону ладонью. Его физическое тело испытало освещение и фактически находилось на великой завершенности отсечения души, Она уступала лишь стадии поиска Дао. Его культивация, хоть и находилась на втором отсечении, в действительности делала его самым сильным человеком ниже стадии поиска Дао на всех южных небесах. Его удар ладонью промчался по воздуху и обрушился на двух демонов. Боевые топоры с треском разбились в дребезге. Демоны изумленно застыли, а потом у них изо рта брызнула кровь. Они в отчаянии закричали, словно оказались на грани полного уничтожения, Фонтани кровавых брызках силы отбросил назад. Манхау ударом ладони впечатал их вершину, принадлежащей им горы. В то же время с неба начали опускаться жемчужины и Девятая гора. Нет! Патриарх, спасите нас! Черные небеса! Демоническое пламя! Помогите! На жалобные вопли железных патриархов откликнулись сиянием Вторая и Четвертая гора. Когда лучи света помчались вперед, раздался голос. «Довольно! Ты утвердил свой авторитет! Может, хватит уже?» С жестоким блеском в глазах Манхау сделал седьмой шаг. «Проваливайте!» – пролечал он и послал в лучи алого света свое божественное сознание. В результате столкновения посланные из гор два луча разбились и тут же исчезли. «Все еще хотите проверить меня?» «Так и быть, смотрите внимательно! Мне пришлось по нраву эта железная гора!» Черные и белые жемчужины вместе с Девятой горой обрушились на вершину железной горы. Началось землетрясение, небо пришло в смятение. 50 тысяч учеников первого пика задрожали, когда до них донесли следенящая кровь в вопли железных патриархов. Девятая гора моментально раздавила их тела. Из уничтоженных тел вылетели зарожденные божества, но они не сумели далеко уйти. Черные и белые жемчужины мгновенно поглотили их и запечатали внутри. С восьмым шагом Мэнхэу оказался на вершине горы. При виде одинокой фигуры на вершине все ученики первой горы упали на колени и склонили голову к земле. «Наше почтение, Кровавый Принц!» Людские голоса вздымались с первой горы, подобно морскому прибою. Их слышали в каждом уголке секты Кровавого Демона. Но тут прогремел мрачный голос. «Мэнхэу, может, у тебя и высокая культивация, но это и секта Кровавого Демона!» «Убийство патриархов, пыточные с целью захвата их поста, это нарушение правил секты! Ты предоставишь компенсацию!» «Компенсацию за то, что ты сделал с двумя железными патриархами!» – вторил другой голос. Эти голоса доносились со второго и четвертого пиков. Патриарх черный Небеса и трое патриархов демонического племени не хотели ему уступать. По их мнению, Манхау уже продемонстрировал все, что было нужно поэтому они ждали скорейшего появления патриарха Кровавый Демон. Рассчитывая на это, они и решили заговорить с ним в такой манере. Сделали они это, чтобы сохранить лицо, и чтобы все знали, что они не боялись Кровавого Принца.